Николай Аполлоныч очутился один на ступеньках бархатной лестницы, погруженной в глубокую и упорную думу. Но голос лакея оборвал его мысленный ход. «Батюшки, вот затмение! Память-то вовсе отшибло!» «Барин мой милый, ведь случись-то что?» «Да что случилось?» «А такое, что и... да как и сказать-то не смею!»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 Почитай, не прошло еще часу, как, бог ты мой, заявились вдруг Самис. с достоверностью видно, им было известно, что нету-ти на дому никого-с. Перед ним поблескивал шестопер. Пятно павшего воздуха багровело так странно. Пятно павшего воздуха багровело мучительно. Столб багровый тянулся от стены до окошка. В столбе плясали пылиночки и казались пунцовыми. Николай Аполлоныч думал, что точно вот так же расплясалась в нем кровь. Николай Аполлоныч думал, что и сам человек только столб дымящейся крови. «Позвонились. Оттворяю я, значит, дверь. Вижу неизвестная барыня, почтенная барыня, только простенько одетая и вся в черном».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 и зальется вонючую лужую. Анна же Петровна, дай им боже здоровья, посмотрели, посмотрели это, а не на меня. Посмотрели они на меня, да и в слезы. Вот хочу посмотреть, как вы тут без меня. И из редикюльчика редикюльчик то наших фасонов, повынимали платочек-с. «У меня же сами, небось, знаете, строжайший приказ не пущать. Но только я барню нашу пустил, а они...» Старичок выпучил глазки, он остался широко открытым ртом и верно подумал, что в лаковом доме господа уже давно посходили с ума. Вместо всякого удивления, сожаления, радости, Николай Аполлоныч полетел вверх по лестнице, развивая в пространство причудливо-ярко-красный атлас, будто хвост беззаконной кометы. Он, Николай Аполлоныч,